Глава двадцать восьмая. Грязь и золото. Вот человек, на обязанности которого лежит собирать дневные отбросы столицы. Все, что было извергнуто огромным городом, все, что было потеряно, выброшено, разбито, все это он тщательно сортирует, собирает. Он роется в остатках развратных кутежей, в свалке всевозможной дряни. Он всматривается, производит искусный отбор — Он собирает, как скупец сокровища, всякие нечистоты, которые, вновь побывав между челюстями божественной промышленности, станут предметами потребления или наслаждения. Июльская монархия и Вторая империя — это золотой век тряпичников. Тряпичник был социальным типом, легендарной фигурой, неизменным персонажем физиологии и новых картин Парижа в изобилии производившихся печатным станком. Литература превратила его в философа сродни Диогену, в свободного и беззаботного мечтателя, забывая, что этот посредник между тружениками и деклассированными элементами часто оказывался и поддонком, и шпиком. Трепичник, роющийся в нечистотах, сваленных на углу возле массивных каменных тумб, которые защищали в старом Париже фасады на улицах без тротуара, с заплечной корзиной из зыловых прутьев наргоз, на вовшийся к обря лятом или его вишалью, с криком, который по своей форме именовался семёркой, и с фонарём, на котором красовался регистрационный номер. Этот трепичник появляется на зарисовках Домье, Гварни и Травьеса. Бодлер увязывается за трепичником в искусственном рае, описывая радости винопития. Он идёт за ним на биржу трепичников, что на улице Муфтар. Вот идёт он при смутном свете трепещущих от ночного ветра фонарей вверх по извилистым улицам Алма-Святой-Женевьевы, сплошь заселённой беднатой. Он покрыт своей рогожной накидкой с крючком, изображающим цифру 7. Он идёт, покачивая головою, спотыкаясь о камни мостовой, совсем как юные поэты, слоняющиеся целые дни по улицам и подыскивающие рифмы. Он говорит сам с собою. Он изливает душу в холодный сумрачный воздух ночи. Это великолепный монолог, по сравнению с которым покажутся жалкими самые чувствительные трагедии. Трепё и старая бумага служили для производства новой бумаги и картона. Из костей получали костяной уголь и фосфор для спичек. Битое стекло переплавлялось, гвозди отправлялись в металлолом. Содранные с дохлых кошек и собак шкуры попадали в лавку старьёвщика, волосы становились косами и шиньонами щеголих, старые башмаки пригождались в работе сапожников. В дело идёт всё, заключал в своём словаре Пьер Лорусс, вплоть до консервных банок из-под сардин, превращённых в детские игрушки, свистульки или солдатиков, с забытым счетам, складу старинных дел, романсов по забытых записок. Исфера восплина угадована судьба ощутиться на бумажной фабрике, тогда как кудрям, расписками обвитым, прямая дорога к мастеру по изготовлению париков. Там, где прошёл трепичник, оставалась лишь грязь, которой так много в парижских картинах из цветов зла 1861 года. Например, в Лебеде, негрятянка больная чехоткой, бредёт сквозь слякоть и смрад. Затем в семи стариках первый из них вязнет в грязном снежном месиве, а в плаванье старый бродяга тоже топчется в грязи. Однако эта грязь отличалась от нашей. То была не просто смесь песка и воды, а органическая грязь ушедшей эпохи, так называемые парижские нечистоты. И будь она черной или с прозеленью, то была мешанина из отбросов наваленных возле каменных тумб или в сточные канавы. То и грязию занимались мусорщики, то был навозец, который, проходившие после трепичников навозники продавали зеленщикам в Аржантее, а те удобряли им спаржу. Как раз в такое месиво нечистот свалился венок поэта, когда он переходил бульвар, стихотворение в прозе Утрата ореола. Наиболее известный пример того времени, связанный с игрой противоположностей, золото и грязи. королевской власти и отбросов, датируется 26 февраля 1848 года, разгаром революции. Во время бесплатного представления мелодрамы «Парижский тряпичник» Феликса Пиа, депутата от Монтаньяра Второй Республики, затем сосланного коммунара в дни коммуны после ее падения бежавшего, в сцене, где игравший роль тряпичника Фредерик Леметтер вытряхивает корзину, чтобы разобрать свое добро, Среди мусора, добытого во время ночной охоты, мелькает корона, по словам Пьера Ларуса, к величайшей радости народа, трепетавшего от недавней победы. А еще это то самое месиво, которое поэт в искусственном рае, уподобленный тряпичнику, превращает в цветы зла. «Я грязи замесил и выработал злато». В письме 1855 года Гюго утешал Поля Мерисса после того, как его драма Париж подверглась нападкам имперского режима. Терпение, друг мой, ведь ничто не пропало. Золото и в грязи отольщится, а империя не сможет замарать эти стихи. В наброске эпилога к изданию "Цветов зла" 1861 года Бодлер ещё нейистевей восклицает, обращаясь к Парижу: гнусной столице. Ты дал мне грязь свою, я выработал злато. И этот стих, который мог бы стать заключительным аккордом цветов зла, отсылает нас не столько к мифологическому царю Мидасу из Метаморфоз Овидия, сколько к повседневной жизни парижского трепичника.